Глава с самого поступления в Академию нас предупредили, что инициация может произойти в любой момент определенного периода времени, и объяснили, что мы должны делать, если у кого-то из студентов этот процесс начнется рядом с нами. Как только маг становится совершеннолетним, в течение двух лет у него должна произойти инициация – А если за этот период ее так и не случается, то она не произойдет уже никогда. Это не значит, что он вдруг перестанет быть магом, и стихия, подвластная ему раньше, перестанет отзываться, нет. Но те, кто прошел инициацию, обладают куда большим магическим резервом, а также большей степенью сродства со своей стихией. И, конечно, такие маги ценятся гораздо выше». Там, где с задачей справятся пятеро неинициированных, хватит усилий одного инициированного мага. Такое вот соотношение – один инициированный к пяти неинициированным. У всех инициация происходила по-разному и в разных местах. У кого-то в момент близости с противоположным полом. Поэтому отношения до брака магам не запрещались и не порицались – Разве что вступать в близость считалось нормальным только после наступления совершеннолетия, а это как раз 18 лет. У кого-то во время силовых тренировок на полигоне, у кого-то от сильных эмоций, например, от горя. Но для всех случаев одно являлось общим – это испытываемые эмоции. И чем они были сильнее, тем мощнее оказывался выброс магической энергии. Вообще сама инициация – это неконтролируемый выброс магической энергии. В этот миг все магические каналы мага раскрываются и расширяются на максимально возможную величину. И в этом крылся подвох. Нельзя было допустить, чтобы так же стремительно, как расширялись, они сужались». К моменту пиковой точки выброса, бурлящей в организме магической энергии, маг должен был взять под полный контроль эту самую энергию. А как, если эмоции зашкаливают? Правильно, должен помочь тот, кто находится рядом. Я вообще не слышала о случаях, когда во время инициации рядом с магом никто не находился. Если такое и происходило, то наверняка крайне редко. Поэтому, когда у Айрса началась инициация, к нам уже спешили. В академии везде артефактов натыкано, так что неконтролируемый выброс быстро засекли и определили место, где находится студент. Все, что от меня требовалось, это удержать внимание парня на себе и не дать ему раствориться в ощущениях, а позже передать его на руки преподавателям. Что я, в общем-то, и сделала, предварительно потихоньку выведя Айрса из архива. И, надо сказать, справилась отлично, удостоившись позже похвалы декана. Отчасти я немного завидовала этому высокомерному засранцу. У него все-таки случилась инициация. А вот у меня в запасе оставался только месяц. И если инициации не случится, то не будет уже никогда. Как-то так академия подгадывала, чтобы студенты выпускного курса к моменту ухода из академии достигали двадцати лет. Были те, кто на полгода год старше, но никто младше. Впрочем, это делалось намеренно, из-за инициации, чтобы она, если и прошла, то под контролем преподавателей. А все же мне не давало покоя и то, что произошло, и слова Айрса. «Откуда у него появилась такая уверенность в том, что я хотела за него замуж?» Прокручивая в голове ту сцену, раз за разом я могла поклясться. Он не играл и не лгал. Вот только я точно ему ничего не обещала. И про Илауда это была не ложь. Наши с ним отношения перешли на новый уровень в день моего совершеннолетия, хотя ухаживал за мной парень давно. Илауд был третьим сыном графа Веранского, на чьих землях находилось баронство моего покойного отца. До Академии мы с ним знакомы не были, да и здесь общаться более близко начали только в конце третьего курса. Мне, наследнице и батюшке, быть не позволили, девочка же, а не мальчик. Титул принял дядя и, по большому счету, отняло меня все, оставив сущие крошки. Лишившись родителей, я от потрясения пробудила в себе магический дар, аккурат перед самым набором в Академию. Выброс был столь сильным, что меня сразу приписали к столичной академии магии, в которой обучение проходили титулованные особы. Пусть и самый захудалый титул, но он был у каждого из студентов, даже если был куплен за деньги, как у той же Хлои, чей отец был крупным торговцем и только последние 10 лет носил титул барона. Это не значило, что любой мог купить титул, На самом деле это было не так-то и легко, но те, кто имели желание, способ находили. Посредством женитьбы или замужества, или, как в случае с Хлоей, через усыновление и объявление приемного ребенка наследником. Конечно, ее отец не был ребенком, но ему хватило ума найти разоренное баронство, в котором глава семьи практически отдал душу богам и при этом не имел наследника мужского пола. Я не знала всех подробностей, впрочем, скорее никогда не интересовалась слухами, но была уверена в том, что отец Хлой выполнил все обещания, данные уже покойному барону. К примеру, его дочь, до того договора, считавшаяся старой девой и беспреданницей, девушке на тот момент уже исполнилось 25 лет, а с учетом того, что магия в ней так и не пробудилась, она считалась перестарком, вышла замуж, получив большое преданное. И, насколько мне известно, своей участью была довольна. Я как-то видела ее на одной из практик в окружении детей. Я же в последний раз в отчим доме была почти два года назад, после совершеннолетия, и как раз с Илаудом приехала, чтобы забрать памятные вещи, оставшиеся от родителей, и наследство. Меня нельзя было назвать желанной невестой. Из приданного только мамин родовой гарнитур – тоже ничего впечатляющего, потому что матушка также была рождена в семье барона, не самого зажиточного, зато очень плодовитого. Мама была седьмой и не последней дочерью. Пятьсот золотых их хватило бы на небольшой домик в отдаленной деревушке и, конечно, магия. Я рано поняла, что мне придется бороться за место под солнцем. Как только дядя выкинул меня из родового поместья с напутствием не рассчитывать на него и никогда не возвращаться, так и поняла. Мои первые годы в академии нельзя назвать веселыми. Я не была расположена ни связи заводить, ни с кем-то дружить. Я училась, училась и еще раз училась, чтобы получить лучший диплом, чтобы стать лучшей, чтобы добиться в будущем отличного рабочего места, если моей инициации так и не суждено будет случиться» потому и при распределении выбрала лекарский факультет, ведь лекарь никогда не будет сидеть голодным. Впрочем, талант у меня оказался к зельеварению, но это даже и хорошо. Наверное, именно поэтому меня и бесил надменный Айрс, которому с рождения многое было дано. Прекрасное образование, самые лучшие материалы для практических занятий, куда больше изначальный магический резерв. Кровь в этом деле играла немаловажную роль. Будь он не столь высокомерным, я бы устыдилась своих чувств по отношению к нему, но он всегда и со всеми вел себя так, словно перед ним грязь. Он говорил о нашей первой встрече, а я помнила только то, как мы столкнулись в воротах академии, когда я, разъянув рот, с восторгом глядела на великолепие замка, в котором нам всем предстояло жить целых шесть лет, и встречу ту романтичной не назовешь, скорее, очень обидной». Он же сам меня тогда таким презрением облил, что я еще сутки ощущала себя кем-то очень жалким и никчемным. И нахамил, обозвав оборванкой, побирающейся в приличном месте. Так с чего он вдруг о симпатии заговорил? Его злые слова наложились тогда на мои чувства из-за произошедшего дома и превратились в итоге в злость и ненависть к этому задаваки. Да и потом, если б не и лаут, и то лишь последние два года... Наше общение с Айрсом ограничилось бы только совместными лекциями, да работой на полигоне. Он даже практику проходил со своим ближним кругом, такими же снобами, как он сам. И Лаут в их компании был скорее исключением из правил, непонятно как затесавшимся в их ряды. А так Айрс иногда в столовой или библиотеке к нам подсаживался, да пару раз вызывался с нами совместные задания выполнять, но на этом все Я просто терпела его общество, понимая, что на рожон лезть не стоит, даже если мне противно его лицо. Опять же, Хлоя, моя соседка, которая давно бегала к нему по ночам, полтора года уж точно. Сегодня вот она тоже долго прихорашивалась, наряд подбирала, счастливо хихикая, да птичка из комнаты и упорхнула. Как же, Айрса наконец-то из лазарета выписали». Я отчего-то не стала Хлое говорить, что конкретно произошло между нами. Сказала, что просто случайно оказалась в архиве, когда у парня началась инициация. И все. А теперь меня совесть поедом жрала. Хотя до этого я Хлое честно рассказала, что Айрс стал странно себя вести. Очень и очень странно. Но она отмахивалась, говоря, что я преувеличиваю. И вообще, что Айерс делает так лишь для отвода глаз. От нее... А быть ширмой мне тоже как-то претило. Но раз уж я изначально смолчала по этому поводу, то и теперь возмущаться не было причин. Стук в дверь раздался неожиданно, заставив меня подскочить на кровати и в итоге грохнуться на пол. Но я быстро поднялась и рывком открыла дверь. «Кого там еще принесло?»